8. Царство теней. Внутри телефонной будки душно, а воздух концентрированный. Пахнет нагревшимся за день металлом, пластиком и еще чем-то неуловимым. Телефонная трубка кажется горячей от солнца, тепла рук случайных абонентов, да и от моей собственной руки. «У него под глазом такое маленькое родимое пятно», говорит Баранов, и мне делается немного не по себе. — Чем он у вас занимается? — спрашиваю я. — Да говорю же, хрен знает. Он зам замначальника группы. — Что за группа такая? — Скажешь ты уже, что знаешь или нет? — Похоже, менто настоящий. Но тогда вообще все становится чрезвычайно запутанным. Причем здесь Улан-Удэ? — Ну, типа, они там какими-то особыми делами занимаются, так что об этом много не говорят. — Особыми делами? Это нами, что ли? Я быстро заканчиваю разговор с майором и звоню Куренкову. Он сейчас должен быть на работе. Должен, но нет. По крайней мере, трубку не берет. Набираю домашний. Такая же фигня. Куда ты делся, Рома? Уже собираюсь вешать трубку на рычаг, как в трубке раздается томный женский голос. Алло? Здравствуйте. Я бы хотел с Романом Александровичем поговорить. Это Егор Брагин звонит. Рома, тебя. Звучит тот же голос чуть в стороне, и трубка бьется о твердую поверхность. Потом наступает тишина, и довольно долго ничего не происходит. Наконец я слышу Куренкова. «Да», — коротко бросает он. Похоже, я его отвлек от чего-то важного. «Это Егор», — сообщаю. «Чего? Говори скорее, я мясо кручу». «Надеюсь, не Самойлова?» «Что?» — напряженно переспрашивает он, и я понимаю, шутка не самая удачная. «Просто он, кажется, действительно сотрудник. Наш, кстати, не из Улан-Удэ». «Погоди, погоди, как это?» Ну вот, по приметам выходит, что он. Так что надо бы как-то убедиться и помягче, может быть, не знаю. Понял тебя, ладно, все некогда мне, потом поговорим. Ну, потом так потом. Возвращаюсь к Рыбкину. Дядя Гена, подробности не знаю, но дело закручивается. Есть за что фрица-старшего прихлопнуть. Так что скоро будем его рассадник ликвидировать. До седьмого колена. Готовьте посадки. «Посадки!» — хмыкает он и, щелчком отбросив окурок, поднимается и двигается к своему подъезду. «Брагин!» — громогласно и требовательно обращается ко мне директриса. «Ну-ка, зайди ко мне!» — караулила на меня, что ли? Только мы с Наташкой вошли в школу, сразу наткнулись на нее. «Здравствуйте, Алевтина Ивановна!» «Садись!» — кивает она на стул. Я сажусь и смотрю на нее невозмутимо. Чего это ты в черном весь, а? Траур по незданным экзаменам? Это не по экзаменам, отвечаю я серьезно. На похороны иду. Ой, осекается она. Извини, кто у тебя умер? Близкий друг. Да что, ты молодой? Да, на два года меня старше. Киваю я. Горе какое. А что случилось? Несчастный случай, Алифтина Ивановна. Ну и беда, беда, вздыхает она. Ну что ж поделать, некоторые оценки невозможно исправить. Не горю, Егор, я тебе соболезную. Спасибо. То, что я выгляжу и держусь, как обычно, на самом деле ничего не значит. Внутри у меня бушуют снежные ураганы и дуют студеные северные ветры. Сегодня в 12 на новом кладбище состоится погребение Айгуль. Так что после второго урока я смоюсь. А может и после первого, как настроение будет. Я, собственно, две вещи хотела тебе сказать, продолжает после паузы директриса. Во-первых, вопрос с экзаменами окончательно решен. Можешь расслабиться, сдавать не будешь. А во-вторых, спасибо. Мне лично Ефим Прохорович звонил. Я его давно знаю, еще по школьным делам. Он же из наших, из педагогов. Звонил и поздравлял с наградами. Наша школа опять стала лучшей в городе и, возможно, окажется первой и в областном смотре. Сказал, что во многом это произошло благодаря твоим горячим пожеланиям. Так что, Егор, хочу сказать, что я очень рада, практически счастлива. Но радуюсь я не потому, что снова вырвала победу, как сказал Захарин, а потому, что не ошиблась в тебе. Я знал, что ты будешь биться за свою школу до самого победного конца. Молодец. Мы сегодня решили с педагогическим коллективом повесить твою карточку на стенд ими гордится школа. Карточку? Рассеянно переспрашиваю я, не врубаясь, о чем речь. Да, фотографию. Так что зайди, пожалуйста, в фотосалон и снимись на доску почета. Посерьезнее только понял? Понял, сделаю. Ну все, иди, а то на урок опоздаешь. Тебе во сколько на кладбище? К 12. Если будут спрашивать, скажи, я разрешил уйти. Да, спасибо большое. Давай, давай, иди. После второго урока я выхожу из школы, перехожу через дорогу и приближаюсь к гостинице. Сегодня первый по-настоящему летний денёк. Солнце хорошенько припекает, и в костюме даже жарко. В Тени еще прохладно, ветер прохладный. Ну, собственно, так, наверное, и должно быть. В воздухе чувствуется мелкая пыль и пыльца. Такое чувство, будто руки и глаза в пыли. Хотя с глазами, возможно, совсем другая история. На стоянке стоят две машины такси. Толстопузый и совершенно неэмпатичный шофер заламывает цену, готовясь выдать. Сентенцию вроде «не хочешь, не бери», но я соглашаюсь, не торгуюсь. Едем на Южный. Зелени еще мало, и после зимы все выглядит неухоженным и печальным. Кузнецкий громыхает грузовиками и несущимися точно сумасшедшими трамваями. За военкоматом сворачиваем направо. А вон и мое русское поле. Надо будет заехать на обратном пути, навестить тетю Любу. Правда, гостинцы нет. Ну да ладно, просто так, посмотреть на нее и на Зинку. Дорога ведет через железнодорожный переезд и врезается в частный сектор. Старый, наверное, еще довоенный. Таким вот и должен быть путь на погост, напоминающий о бренности бытия косившиеся громоздящиеся друг на дружке домишки, черные крыши, черный дым из труб, избенки, вросшие в землю по самые окна. Таксист останавливается на большой площади у открытых решетчатых ворот. Ждать отказывается и нервно газую носится прочь, будто боится, что если задержится здесь хоть на минуту, то уже никогда не вырвется из этого царства мертвых. Я прохожу ворота и осматриваюсь. Кладбище молодое, пока еще не ухоженное, как дикое поле. Хотя здесь у ворот все вполне прилично, асфальт и порядок. Вот могила ветеранов и выдающихся людей. Аллея с огромными гранитными памятниками, скульптурами и барельефами в честь безвременно почивших криминальных героев еще не появилась. С десяток лет придется подождать. Хотя вон тот гигантский холм, заваленный начавшими выцветать богатыми венками, возможно, принадлежит Пеше-Богдановичу. Принадлежит. Слишком мало принадлежит нам на самом-то деле. Слишком мало. Я сажусь на лавочку, залитую солнцем, и жду. В небе кружат стаи ворон, пахнет сыростью, весной и смертью. Решедших проститься с Айгуль немного. Если бы хранили цвет, тут бы, наверное, полгорода было. Венки, речи, водка, делёж влияние. Хорошо, что к Айгуль это не относится. Цвет мрачно кивает, молча жмет руку и идёт вслед за пазиком с окнами, завешенными плюшевыми занавесками. Его окружают серьёзные и пытающиеся скорбеть братки. Я смотрю на почерневшую, заплаканную женщину. Это ее я видел в доме Киргиза. Должно быть его мать и тетка Айгуль. Кажется, для нее это действительно потеря. Она не голосит, не причитает, но и не стирает льющихся слез. Оркестр из нескольких затрапезного вида музыкантов, пропитанных спиртом, не очень стройно выдувает траурные звуки. Сейчас, в смысле в будущем, никаких похоронных оркестров больше нет. А сейчас, в смысле сейчас, они довольно часто идут за гробами и оглашают округу печалью. Автобус останавливается, и из него выносят две табуретки. Потом некрасиво и неблагоговейно вытаскивают гроб, оббитый малиновым плюшем, и крышку с черным атласным крестом. Крышку ставят на асфальт, привалив к пазику. Священника нет. Оркестр смолкает. И все немногочисленные участники прощания подходят к гробу. Странное действие. Неорганизованное, неупорядоченное и неосознанное. Нет никакого плана и, кажется, все подчиняется инстинкту. Такому же, как первый крик, как первый секс. Четверо здоровенных гробовщиков, не обращая внимания на нас, на скорбь и на близость вечности, переговариваются между собой, скалят зубы, и кажутся максимально отстранёнными от происходящего. Я смотрю на то, что осталось от Айгуль. Желтый пергамент кожи, подвязанная платком челюсть. Дешёвое кружево, связанные марлей руки. «Развяжите», — шепчет кто-то. «Надо ей ручки развязать и ножки». Ручки и ножки. Какая-то старушка наклоняется над гробом и развязывает узлы. Потом она достает из кармана иконку и вкладывает в руки Айгуль. Наклоняется и прикасается губами к колбу. А потом несколько раз крестит ее и что-то шепчет. Со святыми упокой. Будничные мордовороты, получив сигнал от цвета, накрывают гроб крышкой и вбивают четыре гвоздя. Буднично, будто трудится в столярной мастерской. Взяв подготовленные полотенца, или не знаю, что это, они несут гроб мимо свежих могил. Бодрый даже лихо опускают его в приготовленную яму и хватаются за лопаты. «Подождите!» — останавливает их цвета, наклонившись, берет в руку горсть черно-желтой, смешанной с глиной земли. Подойдя к краю, он бросает землю вниз, и она со звонким стуком бьется в крышку гроба, как в барабан, думаю я. А потом, когда подходит моя очередь, повторяю то же самое. «Пусть земля будет тебе пухом», — так шепчут старушки. Могильщики бойко и бодро словно сдают нормы ГТО, засыпают яму и прихлопывают лопатами холмик. Из него торчит деревянный крест. Сверху кладут пластмассовые венки и живые цветы. Цветов, впрочем, немного, всего одна охапка, привезенная цветом. Белые гвоздики. «Поедешь на поминки?» — тихонько спрашивает он, наклонившись к моему уху. «Посижу здесь немного». Так же тихо отвечаю я. Он кивает. «Ладно, подтягивайся, если что. Мы в кавказской кухне будем». Хорошо. Постояв немного, все уходят. А я остаюсь. Сажусь на лавочку у соседней могилы. Она, похоже, прошлогодняя. Холм провалился, металлическая пирамида сложной формы со звездой на вершине наклонилась, как пизанская башня. А вот лавочка стоит, как вылетая. Я сажусь лицом к айгу. сижу и смотрю. Ни о чем не думаю, не вспоминаю моменты, не размышляю о вечности. Просто сижу, как воробей, пригревшийся на солнце. Оно движется по небу, а я даже не шевелюсь. Времени проходит довольно много, может быть, час, и, возможно, я даже проваливаюсь в дремоту, потому что не замечаю, как здесь появляется человек. Он стоит и тоже смотрит на свежую могилу, а потом поворачивается ко мне лицом. Да я уж и так знаю, кто это. Киргиз, разумеется. Мы смотрим друг на друга, а потом я снова перевожу взгляд на могилу. Если честно, я сейчас ничего к нему не испытываю. Ни злости, ни ненависти, ни желания убить. Будто это и не он, а призрак чего-то несущественного. Ху. «Это ты сюда припёрся!» — хрипит он, и мне становится ясно, что в отличие от меня он преисполнен страстей. «Доволен! Радуешься? Смотришь на плоды рук своих? Сука!» Не хочется вступать с ним в перепалку, но я против воли начинаю заражаться его яростью. А Игуль бы это, наверное, не понравилось, но я несовершенен, даже наоборот. Я соткан из пороков, и гнев внезапный, разрушительный, беспощадный. Одна из терзающих меня бед. «Заткнись!» — кое-как сдерживаясь, говорю я. «Не тебе брызгать ядом на этой могиле!» Тебе бы землю грызть да слезами умываться, а ты вон попорную справедливость изображаешь. Не хотел говорить такое на могиле Айгуль, но рано или поздно я тебя убью. Не сейчас. Потом, но не сомневайся, я слов на ветер не бросаю. Лицо его перекашивается от злобы, дикая ярость захлестывает и заставляет дрожать. Гнев и злость получают над ним полную и безраздельную власть. Он приступает ко мне, готовясь наброситься, и, возможно, кто его разберет, впится зубами мне в горло. Глядя на это, я совершенно не испытываю беспокойства. Я испытываю воздушную легкость, вдруг наполняющую мое тело. И я вижу будущее. Пусть не очень далеко, а всего на несколько мгновений вперед, но все же вижу. Я вижу, как легко уклоняюсь от удара и демонстрирую поистине молниеносную реакцию. Вижу, как, пригнувшись и свернувшись пружиной, перемещаюсь и оказавшись там, где противник меня не ждет. Наношу серию ударов, а потом снова оказываюсь в неожиданном месте. Я жалю его, причиняя боль и жестко уязвляя гордость. Мне открывается эта великолепная картина и единственное, что меня огорчает — то, что схватка происходит над гробом Айгуль. Впрочем, возможно, в том, чтобы сделать все у нее на глазах, как раз и кроется смысл. Не знаю как, но то, что я представлял мгновение назад, я повторяю с исключительной точностью. Враг хрипит от бешенства и злости, а я наношу удар за ударом, причиняя новую боль. И вот в момент, когда я готов отправить его минимально в нокдаун, я вдруг сам испытываю острую боль. В районе затылка. «Что за хрень?» — успеваю подумать я, и мир гаснет. Наступает полная темнота. Когда я открываю глаза, темнота не рассеивается. Я касаюсь глаз рукой. Глаза на месте. Никто, кажется, их не выколол. Уже неплохо. Выставляю руку и пытаюсь понять, где я. Кажется, не в гробу, иначе это был бы очень просторный гроб. Я лежу, подо мной твердая поверхность. Болит голова. Пахнет землей, табачным перегаром и затхлостью. Ощупываю поверхность, на которой лежу. Грубые доски. Приподнимаюсь. Так, ага, подо мной дощатый пол. Встаю на ноги и, вытянув перед собой руки, медленно иду вперед. Утыкаюсь во что-то мягкое, похоже на одежду. М -м -м. Это, кажется, ватные фуфайки. Да, точно два ватника висят на крючках. Это вешалка. Хорошо. Нащупываю стену, гладкая. Похоже, сделана из ДВП. От влаги его выгнуло крупными пузырями. Иду вдоль стены и нахожу дверь. Дергаю, пытаюсь открыть, но она кажется запертой. Ладно. Шарю рукой по стене и... О, чудо, нахожу выключатель. «Щелк» и «Да будет свет», — сказал электрик. «Становится светло». Я жмурюсь. В первое мгновение глазам больно, но они быстро привыкают. Я стою внутри небольшой бытовки. Вешалка, пустой стол покрыт газетой, эмалированная кружка топчан, заваленный тряпьем табурет. Еще один табурет. Лопаты другого инструмента нет. Заглядываю под лежанку. Только пыль клочьями. На стене плакат. Рука, состоящая из пяти разноцветных лент, держит горящий факел. На нем символ Олимпиады. Кремлевская башня, составленная из полос, символизирующих беговые дорожки. На заднем плане Кремль и золотоглавая Москва. Вселяющая гордость надпись гласит «Москва – столица Игр 22-й Олимпиады». Итак, что мы имеем? Пока я собачился с киргизом, кто-то подкрался и долбанул меня по затылку. Я осторожно ощупываю голову. Да, на затылке волосы в запекшейся крови. Больно, кстати. Прикосновение болезненное, да и вообще голова болит. Гудит, как чугуняка. Значит, долбанули по затылку и вырубили. Очевидно, это было спланировано. Так что гнев Киргиза мог быть постановочным, хотя и не факт. И вот я здесь, в темнице. Я подхожу к выключателю и вырубаю свет. Незачем сигнализировать о своем возвращении из небытия. Двигаясь вдоль стены, я подхожу к окну и раздвигаю плотные занавески. За окном темно. Не абсолютная темнота, конечно, но огни не видно. И звезд нет. Почему? Я приглядываюсь и замечаю на стекле капли. Дождь. А еще замечаю решетку, защищающую окно. Нащупываю ручку и раскрываю узкие створки. Внутрь врывается свежий воздух, прохладный и влажный. Я протягиваю руку и пробую пошевелить решетку. Прикручено намертво, даже на миллиметр не поддается. Мне приходит в голову, что я дергал дверь на себя, но не пробовал толкать в другую сторону. Разумеется, в процентах вероятность того, что она заперта, составляет 9,99999 99 после запятой. Но проверить все-таки стоит. Я возвращаюсь к двери, пересекая помещение и по-прежнему держа руки вытянутыми. Глаза привыкают к темноте, но свет снаружи почти не попадает. Поэтому ни хрена практически я не вижу. Я нащупываю дверь, нахожу ручку и беру за нее. И в этот момент она резко открывается. Передо мной возникает черный силуэт человека. Твою дивизию от неожиданности и чего уж там с перепугу, а также подчиняясь инстинкту и движимой условными рефлексами. Я превращаюсь в могучий таран, бронебойное орудие и свой укладчик и наношу максимально сильный удар головой. Раздается хруст и слабый стон.